Сянган, на 99 лет. Выходит закон, запрещавший женщинам и детям работать в шахтах. 1845-й. Голод в Ирландии из-за неурожая картофеля. 1846-й. Проведена первая операция с применением анестезии. 1847-й. Принят акт, запрещавший женщинам и детям, не достигшим 18 лет, работать более 9 часов. 1848-1849. революции в Европе. Публикация манифеста Коммунистической партии, написанного Марксом и Энгельсом. 1848. Впервые в Англии созданы курсы для учителей женщин. Первый парламентский акт о здоровье населения. 1849. Изобретение безопасной булавки американцам Уолтером Хантом использовалась для подгузников и других целей. 1851. Изобретение швейной машинки «Зингер». Начало золотой лихорадки в Австралии. Открытие Великой выставки в Хрустальном дворце Лондона. 1852. 2 декабря. Наполеон III был провозглашен императором Франции. В Англии выпущена первая газовая плита с духовкой. Закончено строительство нового здания парламента. Установка первого общественного мужского смываемого туалета в Лондоне. 1853-1856. Крымская война. 1853. Начало производства рифленого металла. 1855. Жан-Батист Жоли открыл первую химчистку. Налажено промышленное производство безопасных спичек. 1857-1859. Восстание сипаев в Индии. 1858. Проложен телеграфный кабель через Атлантический океан, связавший Англию и Америку. 1859. 1 сентября. Инженером Джорджем Пульманом был произведен первый спальный вагон повышенной комфортности, так называемый Пульмановский вагон. Опубликован главный труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». Эдвин Дрейк пробурил первую нефтяную скважину в Пенсильвании. 1860-й. В Англии появляется туалетная бумага. Изобретатель, британский промышленник Джеймс Оллкок неудачно попытался наладить ее производство и продажу. Уилки Коллинз создает первое детективное произведение «Женщина в белом». Изобретение электрической лампочки Джозефом Своном. 1861-65 год. Гражданская война между Севером и Югом в США. 1861. Отмена крепостного права в России. Смерть принца Альберта. 1863. Джордж Пульман создал первый вагон-ресторан. Пущена первая в мире линия метро в Лондоне. 1864. 17 февраля. Основание организации «Международный Красный Крест» в Швейцарии. Первоначально добровольное общество помощи военнопленным, больным и раненым воинам. 1865. 14 апреля. Смертельно ранен президент США Авраам Линкольн. 1867. Март-июнь. Продажа России Аляски и других своих земель на североамериканском континенте Соединенным штатам Америки. 1 июля. Канаде был предоставлен статус Доминиона в соответствии с актом о Британской Северной Америке, принятым английским парламентом. Изобретение динамита шведским ученым Нобелем. Изобретение пишущей машинки. Хирург Джозеф Листер выдвинул идею, что раневая инфекция, приводящая к огромной послеоперационной смертности, вызывается живым заразительным началом, внесенным в рану извне и впервые разработал теоретически обоснованное мероприятие по борьбе с хирургической инфекцией, благодаря чему процент смертей после операций сократился с 45 до 15. 1868. Последний преступник из Англии сослан в Австралию.